Основание и порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств Основание и порядок производства на стадии возобновления дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств существенно отличаются от оснований и порядка надзорного производства по уголовным делам. Если при рассмотрении дела в порядке судебного надзора основания к пересмотру приговора, определения и постановления суда вытекают, как правило, из материалов дела, то являющиеся основанием возобновления соответствующего производства новые и вновь открывшиеся обстоятельства в них не отражены. Хотя вновь открывшиеся обстоятельства или причины их появления и существовали в момент вынесения приговора, они не были известны суду, и наличие их должно быть установлено расследованием, а в ряде случаев, кроме того, судом в приговоре. Вновь открывшимися обстоятельствами признаются. Первое. Установленные вступившим в законную силу Приговором Суда заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля заключение эксперта, а равно подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий и иных документов. или заведомая Неправильность перевода, повлекшее за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора. Вынесение незаконного или необоснованного определения или постановления. Второе. Установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия дознавателя. следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления. Третье. Установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела. Помимо приговора суда, указанные обстоятельства могут быть установлены определением или постановлением суда, постановлением прокурора, следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или акта помилования, в связи со смертью обвиняемого или отсутствием состава преступления по признаку недостижения лицом возраста, с которого может наступать уголовная ответственность. По общему правилу, сведения о наличии вышеуказанных обстоятельств служат основанием для возбуждения дела лишь в том случае, когда сами искомые обстоятельства установлены вступившим в законную силу приговором. Соответственно, дело может быть возобновлено в связи с дачей свидетелем заведомо ложных показаний только после того, как данный свидетель будет осужден и приговор в отношении него Вступит в законную силу. При невозможности вынесения приговора ввиду истечения сроков давности издания акта амнистии и тому подобное, такие обстоятельства устанавливаются постановлением, определением. Новыми обстоятельствами признаются Первое. признание конституционным судом р.ф закона примененного судом в данном уголовном деле не соответствующим конституции рф второе установленное европейским судом по правам человека нарушение положений конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела, связанное с а) применением федерального закона, не соответствующего положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. третье иные новые обстоятельства к иным новым обстоятельствам может быть отнесено например изменение показаний одним из подсудимых в отношении другого после вступления приговора в законную силу или установление после вынесения приговора того факта что осужденный в момент совершения общественно опасного деяния, страдал психическим заболеванием и являлся невменяемым. Досудебная часть стадии возобновления производства по уголовному делу, ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, в зависимости от оснований ее начала, может быть осуществлена в двух формах. А. Проверки вновь открывшихся обстоятельств. Б. Расследование иных новых обстоятельств. Стадия возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в случае признания Конституционным судом РФ закона, примененного судом в данном уголовном деле не соответствующем Конституции РФ, а также установленного Европейским судом по правам человека нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела до досудебной части не имеет. Проверка вновь открывшихся обстоятельств осуществляется после возбуждения прокурором производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств. В рамках такой проверки прокурор истребует копию приговора и справку суда о вступлении его в законную силу. В отношении иных новых обстоятельств Закон не содержит требования вынесения приговора. Они не связаны с совершением преступления по законченному производством уголовному делу и потому устанавливаются путем специального расследования, также проводимого после возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам. расследованием иных новых обстоятельств занимается прокурор или по его поручению следователь. При этом могут производиться осмотры, судебные экспертизы, выемки и иные необходимые следственные процессуальные действия. Кроме того, в соответствии с требованиями статьи 86 УПК, в суд могут представляться письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. В случае установления одного из обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 части 4 статьи 413 УПК, Председатель Верховного Суда РФ направляет в Президиум Верховного Суда РФ соответствующее представление, которое должно быть рассмотрено не позднее одного месяца со дня его поступления. По результатам рассмотрения представления Президиум Верховного Суда РФ отменяет или изменяет судебные решения. по уголовному делу.